Голова пятнадцатая. Женя, Женя. Наблюдать за происходящим с одной стороны интересно и не напряжно, но парадоксальным образом скучно. Все же большую часть времени занимали блуждания по метеориту, и только мелкие стычки приковывали меня к экрану. Все изменилось, когда Виолетта нашла сферу. Умница. И сейчас ее задача — сохранить приз и выбраться. Либо сбежать, не вступая в бой, либо победить всех ушлых соперников. Как я и думал, Маша и Кон направились к Виолетте. Возможно, защитить, а возможно и отобрать сферу, кто знает. Может, они решат променять ее на Трубецкого и накидать ему? План вполне оправдан. Когда им останется найти еще одну сферу, а может, и две? — На пути группы «Венегрет» встала парочка студентов-одиночек. Но куда опытнее винегретных парней, поэтому они быстро растворились в кустах. Жутко торопились. Примечательно, что до Виолетты первым добежал студент из Якутского института, Байбал Набатов. Он сделал эпичный прыжок, замахнувшись палкой с набалдажником в надежде красиво выключить девушку, но у Виолетты были другие планы. Когда она вскинула руку, парень скручился в воздухе и, схватившись за живот, упал и потерял сознание. но «Ну она хороша!» — воскликнула Лора. А Велли-то тем временем подняла оружие проигравшего и побежала к краю купола. Она не стала рисковать, как Дима, и выбрала самый правильный вариант. Метеорит для полуфиналистов Командир команды Винегрет, студент четвертого курса Московского имперского института магии Алексей Нечаев не особо переживал. Все же он специалист, довольно сильный маг, да и во владении мечом настоящий мастер. Ему повезло с родовой предрасположенностью, он мог настроиться на чистоту того, кому хотя бы раз прикасался. А потрогать он успел всех. Случайно коснулся рукой, когда проходил мимо, здоровался и так далее. Ещё он смог организовать команду из таких же специалистов из Якутии и Казани. Все же ребята толковые, и знали, что в группе будет гораздо легче. Их задача проста — сидеть и ждать, пока кто-нибудь найдёт сферу. Вот они и не суетились. Смельчаков против них не нашлось, и винегретовцы совсем не скрывались. Когда объявили, что Переславская отыскала сферу, Группа, сломя голову, побежала на перехват. «Абай, Жан, нам надо поторопиться!» — подгонял своих ничаев. «Она направляется к границе. Опоздаем, придется ловить Кутузову. Но у нее группа, и с ней драться себе дороже». «Мы их размотаем, кто бы с ней не был!» — заявил Абаев тухоп «Согласен!» — кивнул Жан Дюлямен, студент по обмену из Франции. Переславская чувствовала себя в лесу, как рыба в воде что изрядно выводило из себя Алексея. Им приходилось постоянно увеличивать темп. «Сто метров! Заходим по бокам! Я спереди!» — приказал Нечаев, и двое его товарищей моментально скрылись в кустах. Девушка практически добежала до границы купола. Осталось преодолеть метров двести, но перед ней с грохотом упало дерево. «Прости, девочка, но ты набегалась!» — выходя из-за деревьев, сказал Нечаев. «Отдай сферу по-хорошему!» — с небольшим акцентом проговорил Жан, вытянув руку и пытаясь очаровать девушку своим французским шармом. «Фу, как это тебя несет!» — скривилась Виолетта, зажимая нос пальцами. Абай заходил со спины, чтобы девушка не заметила. «В смысле, воняю! Это Шанель номер три! Эксклюют!» — возмутился Жан, но договорить не успел. Его ноги и руки свело судорогой которая превратила его буквально в каменное изваяние кричащее от боли. Оставшиеся двое не стали угрожать. Быстро оценив опасность, они моментально прыгнули на неё с двух сторон. Но обае мигом снесло ветром, а Алексея смыло мощной струёй воды. Перевернувшись в воздухе, оба сгруппировавшись, приземлились и вскочили. Жан тоже смог сбросить с себя заклятия Виолетты. «Вдвоём на девушку, фи!» Вышла из кустов девушка в чёрном комбинезоне. Нечаев её сразу узнал, Нахимова. И они успели. Света, не расслабляйся. Следом за ней к ним присоединилась красноволосая Кутузова. Третьим показался молчаливый хмурый парень, Трубецкой. Чёрт! — пробормотал Алексей. Нахимова и Кутузова. Аккуратнее, парни. Да мы в курсе, — ответили напарники. Виолетта же осталась стоять на месте. «Мы не дадим ей пройти к выходу!» — крикнул Абай. «На этаже!» — ответил Трубецкой. Третий финалист оказался куда сговорчивее. Звали его Лев Овчинников. Ранг-воин. Довольно общительный и забавный парень. Мы с ним нашли общий язык и всю дорогу комментировали битву между группой Маши и командой Винегрет. Битва вышла захватывающей. Драка три на три выглядела почти как танец. Чем мордобой. Я еще раз уверился, что опыт и умение владеть оружием решают. Ранг вторичен. Да и Трубецкой показал себя с лучшей стороны, прикрывая спины Маши и Светы. Виолетта пару раз пыталась вырваться из окружения и броситься к куполу, но ей мешали обе команды. «Вот тебе и подруги», — покачала головой Лора. Под ногами у Виолетты взорвался огненный шар, выпущенный Машей. Она перепрыгнула пламя и почти выскочила, но тут ее порывом ветра сдули обратно. «Дуреха, беги!» — покачал головой овчинников, сидевший через проход. И «Я был с ним согласен. Тут ей ловить нечего». Виолетта, поймав момент, сиганула в чащу. За ней дернулся трубецкой, но быстро передумал. Все же мозги в коробочке еще остались. Сражаться всей толпой и одновременно преследовать девушку? Они что, в аниме, где герои нинь запрыгают по деревьям и умудряются болтать? Метеорит для полуфиналистов Маше не особо нравилось то, что происходит. Они упустили Виолетту и ввязались в драку, где Трубецкой постоянно выбивался из общего ритма. Противники были, конечно, сильны, но не настолько, чтобы превозмогать. Да и Света держалась молодцом. Маша переживала, как Нахимова отнесётся к тому, что им придётся отнять сферу у её подруги. Хотя она рассматривала вариант взять её в команду, но тогда бы им пришлось соревноваться с Трубецким внутри группы. Однако Света тоже понимала, что это не бабские разборки, а турнир. Так что дружба дружбой, а соревнования соревнованиями. Бой затягивался. Ещё и убивать противников больше нельзя, так что приходилось выбирать место, куда ударить, и рассчитывать силы. Когда же последний противник растянулся на траве, ругаясь отборной французской матершиной, ребята выдохнули. «Слабаки!» — улыбнулся Трубецкой. «А ты неплохо сражалась, подруга», — похвалила Машу Нахимова. «Вам обоим спасибо», — кивнула Кутузова. «А теперь, если не возражаете, бежим за Виолеттой» марк не спеша подошел к поваленному стволу и присел оперевшись на меч хотел спросить раз уж вы избегаете разговора начал он а кому достанется сфера мне или тебе он ткнул в машу первую сферу они отдали свете не уступишь даме улыбнувшись кутузон наклонила голову набок да х раз два они бы еще поспорили но их прервали евгений фанеров получил сферу раздался голос «Разве объявляли о находке новой сферы?» — удивилась Света, посмотрев на ребят. Оба пожали плечами. «Мы тут тоже особо не скрывались», — обвёл Марк территорию вокруг. «От леса мало что осталось, только коряги и выжженная земля. До сих пор в звенит». «Надеюсь, он не...» — Света забралась на холм и встала как вкопанная. Остальные тоже забрались следом. У всех троих едва челюсти не отвалились. «Мария! Звезда моя! Я достал тебе сферу!» Искренне улыбаясь, к ним подходил Фанеров, держа в одной руке шар, а на плече неся бессознательное тело Виолеты. «Убью!» Зрачки у Светы сузились, как у кошки. Она в мгновение ока подлетела к Фанерову и рубанула его мечом. Такого поворота никто не ожидал. Все же Фанеров тот ещё псих. «Охренеть! Это же он напал на меня!» Увидев Женю, ткнул пальцем в экран овчинников. Ух! И тут на Фанерова налетела света. «Упс!» — только и сказала Лора. «Кажется, кому-то сейчас накостыляют». У Нахимовой опять случился приступ. Она яростно прыгала на Фанерова, а тот только уворачивался. Пару раз он даже прикрывался Виолетта, избегая смертельных атак. С улыбкой он бросил Виолетту и, поглядывая на Машу, нарочито красиво отбивал удары рассверепевшей светы, позируя то так, то эдак. «Миша», — Лора поняла всю серьёзность происходящего. И нет, истерика Нахимовой была в порядке вещей, а вот фанеров. Он отбивал её так и с такой лёгкостью, будто сражался с ребёнком. Даже мне пришлось бы поднапрячься, чтобы успокоить девушку. Селион улыбнулся я. Да, мне мигом захотелось сразиться с ним, перенять его приёмы, скопировать всё, что можно. Я хочу так же быстрее, сильнее, ловчее. Хочу победить именно этого человека. Теперь до меня дошло, что стычка на лестнице была чистой воды постанова. Он специально поддался, и я разозлился. Он не принял меня всерьёз. Тут показали лицо маши крупным планом. По губам я прочитал «Женя, стоп!». Однако, если нормальный человек тут же остановился бы, Фанеров решил вырубить свету, и молниеносным движением он выбил у неё почву из-под ног. «Однако», — удивилась Лора, — «не оставила на Нахимову». «Эх, ставил на эту красотку!» — схватился я овчинников за голову. Метеорит для полуфиналистов. «Женя, кретин, ты что наделал?» — рассверепела Маша. «Я не просила её вырубать. Зачем ты пришёл вообще?» Панеров, осознав свою оплошность, быстро скукожился и спустился к ней с опущенной головой. «Прости, я хотел как лучше...» Он достал из кармана сферу и протянул Маше. «Я нёс её тебе! Пошёл вон!» — прошипела Маша. «Но я хотел как лучше!» — он поднял на неё глаза, полный слёз. «Для тебя, чтобы ты прошла в финал!» «Я сказала, пошёл вон!» Фанеров выронил сферу и, рыдая, как девчонка, и смешно махая руками, убежал в лес. «Марк Трубецкой взял сферу!» — прогремел на всю округу голос Белозёрова. Маша посмотрела наверх. Трубецкой достал свет и шар и лучезарно улыбнулся. «Ну вот мы и порешили», — ловко подкинув сферу, сказал Марк. «Довольно?» «Пошёл в жопу!» — огрызнулась она и склонилась над Светой. «Пошли, пока я не положила тебя следом. Бери Виолетту». «Так за ней сейчас придут», — развёл руками Трубецкой. «Я сказала, возьми!» Марк решил не спорить и подхватил Виолетту. Так они и вышли из метеорита с друзьями на руках. Наш автобус подъехал как раз в тот момент, когда Свету и Виолетту загружали в автомобиле. Казалось бы, радуйся, но Маша была вся на иголках. Я вышел из автобуса, чтобы её первым поздравить. Увидев моё довольное лицо, она немного оттаяла. Когда я её обнял, Кутузова была ещё напряжена. Как говорится, даже самое паршивое настроение можно исправить обнимашками, и это подействовало. Ещё больше обнимашек, и она окончательно расслабится. «Поздравляю!» — поцеловал я её в щёку. «Ты что, раньше всех вышел?» — прошептала Маша на ухо. «Ага, через полчаса от начала». Тут уже я получил от неё в ответ поцелуй, чем поразил остальных зрителей в автобусе. «Поздравляю, но не искренне», — прошёл мимо меня Трубецкой. Ещё не хватало обмениваться с ним любизностями. Ну, хоть побыл с девчонками, и на том спасибо. Видел, что со Светой случилось?» Маша негодовала. Мы сели на заднее сиденье и продолжили наблюдать. «Ага. Фанеров вообще голову потерял», — жав кулаки, сказала она. «Маша, кто он?» — решил я сразу спросить её в лоб. Она замялась и попыталась сослаться на то, что ей надо бы позвонить папе, но я быстро пресёк её попытку съехать с темы. «Я же тебе рассказывала. Он учился со мной с детства», — начала Маша старую шарманку. «Ты понимаешь, про что я. Он аномально сильный для своего ранга». «Не могу сказать», — она опустила взгляд. «Но я тебе клянусь, придёт время, и я всё расскажу. Или отец?» «Сергей Михайлович тоже в курсе?» «Пожалуйста, не надо больше вопросов про Фанерова». «Хорошо, прости», — погладил я её по голове. В целом, мне было плевать на Фанерова, его историю и прошлое. Но тот факт, что он почему-то предан Маше как пёс, меня крайне волновал. Ну и, конечно, я очень хотел бы с ним сразиться. Надеюсь, в финале нас поставят с ним в пару. Вот только чувствую, что придётся напрягаться, чтобы победить этого монстра. Если Маша спустит парня с цепи, он может стать довольно опасным противником. И тут голос Белозёрова прогремел на весь метеорит. «Борщининов, Рустам нашёл сферу!» Дирижабль Элеонора. Направление Москва-Красноярск. Настроение у Нади было ниже Плинтуса. Всё настолько ужасно, что она не знала, как быть. Давно она так и не нервничала. «Что говорить Мише? Как он отреагирует?» А всё потому, что она допустила ошибку, как старшая. Забыла ребёнка в доме. Ну еще ещё Гену. Но голубь уж как-то справится. Раз Надя всё организовала, так должна была держать руку на пульсе у всех и каждого. А Боря остался дома, и мало того, заметил пропажу Трофима, а не Надя. Иначе она вспомнила бы про мальчика только в Широкого. Сейчас Надя сидела одна в ресторане дирижабля, и пропускала уже третью стопку беленькой. Но как она могла? По мере опустошения графина, её взор постепенно мутнел. Уже неплохо. А если учесть, что так ей легче было справляться с боязнью перелётов, так вообще прекрасно. Проще забыться. Прилетаешь в Красноярск, как будто телепортировался. Конечно, как только обнаружилась пропажа Бори, Надя позвонила командиру отряда Кутузова. Тот заверил её, что с мальчиком всё хорошо, они все чилят перед телеком, а ещё командир умудрился покататься на Пегасе. Вроде от его слов у Нади отлегло от сердца, но ей ещё предстоял разговор с Мишей. И кто знает, как он отреагирует, всё же ребёнок остался. — Эх, ну как же так? — пробубнила она себе под нос и опрокинула рюмку. — Мадам, позвольте спросить. Почему такая очаровательная девушка сидит в одиночестве? «У вас горя? Обратился к ней молодой человек. Надя кинула его мутным взглядом, вроде симпатичный, крепенький, вежливый. Да, знаете, как бывает, за всем следишь, подмечаешь, а тут раз и ошибка. Да, простите. Она вытерла уголок рта и начала трясти пальцем. Так вот, всего одна ошибка, ну, упустила. — Ну разок, я же не специально. — Позвольте присесть. — Ну, если хотите. — пожала она плечами. Как только он сел, официант организовал вторую рюмку и хотел налить до краёв, но парень опередил его и сам взял графин. У Нади были другие планы, и она вырвала графин уже из рук нового знакомого и сама наполнила рюмку. — Мальчик, огурчиков принеси. — Слушаюсь, и официант исчез. Не дожидаясь, пока удивлённый парень выпьет рюмку, Надя сама прокинула её и налила себе новую. «Вы не подумайте, я не всегда такая. Вообще, наверное, это второй раз в жизни, что я так напиваюсь. Вы не подумайте». «У каждого бывают плохие дни. Расскажите, что у вас случилось? Возможно, я смогу вам помочь?» И тут надежду прорвало. Она выкатила ему всё, что накипело у неё на душе. Естественно, никаких имён или секретов она не рассказала, только общие жалобы на судьбу. Тут всплыла и симпатия к ее новому начальнику, интересная, но сложная работа, да и старый начальник нет-нет догоняет её с поручениями. Рассказала и про оплошность с ребёнком, мол, за ним, конечно, присмотрят военные и конюхи, но всё равно оставить малыша одного... «Какой я матери буду?» — заплетающимся языком проговорила Надя. Она могла развеять алкоголь, пропустив через организм энергию, но решила этого не делать. Время шло, а парень уже приноровился и тоже закидывал в себя стопку за стопкой. Вскоре и его понесло. — Раз уж вы изливаете душу, выслушайте и мою историю. Его голос немного дрожал, но все же он старался держаться молодцом. — Знаете... Как это бывает. Иногда первому встречному рассказываешь больше, чем родным. Может, в этот случай, особенно такой симпатичный случай...» «Молодой человек, вы тут не это... Мы оба пьяные, но следите за словами. И в особенности за руками. Со мной есть кому защитить честь дамы», — прищурилась Надя. «Боже упаси, сударыня!» — поднял он руки в примирительном жесте. «Просто сказал очевидный факт». «Вы тот еще льстец», — хихикнула она, подняла рюмку, и они, чокнувшись, приняли на грудь. «Ну, жгите». Молодой человек тоже не стал раскрывать имен и явок с паролями. Пожаловался на сложную работу, на начальника, который вроде и сильный, и умный, и вообще свой в доску, но иногда возлагает на него слишком много дел, с которыми он постоянно боялся не справиться и подвести его. «Ну, вы справляетесь?» — спросила Надя. «Вроде да». У него тоже стал заплетаться язык. «Ну, все же. Хочется на Байкал съездить. Может, даже когда-нибудь накоплю и рвану на южный пояс». «Скажете тоже», — махнула она рукой. «Это же сколько денег». «На моей работе хорошая пенсия», — улыбнулся парень. «Тогда возьмите меня с собой». Если обещаете не выходить замуж за того, как я выйду на пенсию. Они секунду смотрели друг другу в глаза, а потом рассмеялись. — Простите, а я же так и не спросила вашего имени. — А я вашего... — улыбнулся парень. — Меня зовут Прохом... Ой... Иннокентий. — А меня Надежда. — улыбнулась она и протянула руку. Во время рукопожатия она почувствовала необычайную лёгкость, как будто все проблемы, которые на неё навалились, разом исчезли. В голове было ясно, и на душе спокойно.